Что рассказал Джон Рэнс? Был час дня, когда мы покинули дом номер три в Лористон-Гарденс. Шерлок Холмс повел меня в ближайшее отделение связи, откуда отправил длинную телеграмму. Потом он кликнул КЭП и велел извозчику отвезти нас по адресу, сообщенному Лестрейдом. — Нет ничего лучше, чем свидетельство очевидца, — заметил он. — В сущности, дело мне уже совершенно ясно, однако никакой информации не следует пренебрегать. — Вы меня удивляете, Холмс, — сказал я. — Бьюсь об заклад, вы не так уверены во всех тех приметах, которые изложили, как пытаетесь показать. — Увереннее и быть невозможно, — ответил он. Первое, что я заметил по прибытии, — это две колесные колеи у края тротуара, проложенные кэбом. Вплоть до прошлого вечера целую неделю дождя не было, значит, экипаж, от колес которого остался столь глубокий след, приехал сюда прошлой ночью. На земле имеются также отпечатки лошадиных подков, очертания одной из них гораздо более четкие, чем трех других. Следовательно, это подкова новая. Поскольку Кэп приехал сюда после того, как начался дождь, а сегодня утром никаких экипажей здесь не было, Грегсон заверил меня в этом, следы оставлены ночью тем экипажем, который привез сюда обоих участников драмы. «Хорошо, это действительно просто», — согласился я. «Но как вы определили рост человека?» — Ну, рост в девяти случаях из десяти можно определить по длине шага. Рассчитать это совсем несложно, но я не хочу обременять вас цифрами. Следы этого человека отпечатались как на глине снаружи, так и в пыли внутри дома. Потом я имел возможность проверить свои подсчеты. Когда человек пишет на стене, он инстинктивно держит руку на уровне глаз. Надпись сделана на высоте чуть выше шести футов. Детская задачка. — А возраст? — настаивал я. — Видите ли, если человек без малейших усилий перемахивает через препятствие длиной в четыре с половиной дюйма, его путь не может быть усеян желтой листвой. А именно такова длина лужи на садовой дорожке, которую он совершенно очевидно перешагнул. Лакированные туфли обошли ее, а тупоносые ботинки перепрыгнули. Во всем этом нет никакой тайны. Просто я применяю в повседневной жизни кое-какие из тех приемов наблюдения и дедукции, которые отстаивал в своей статье. — Вас еще что-нибудь смущает? — Ногти и трихинополии, — вспомнил я. Надпись на стене сделана мужским указательным пальцем, смоченным кровью. С помощью лупы я увидел, что штукатурка была при этом слегка процарапана, чего не случилось бы при остриженных ногтях. Дальше. С пола я собрал немного рассыпанного пепла. Он оказался темным и чешуйчатым, такой пепел остается только от трихинопольских сигар. Я специально изучал разновидности сигарного пепла, даже написал об этом монографию. Без ложной скромности скажу, что могу по внешнему виду определить пепел любой из существующих марок сигар, а также трубочного табака. Именно знанием подобных вещей искусный сыщик и отличается от детективов типа Грексона и Лестрейда. «А красное лицо?» спросил я. А, -а, а, вот это был самый рискованный вывод, хотя не сомневаюсь, правильный. Пока не просите меня объяснить его. Я потёр лоб и заметил: у меня голова идёт кругом. Чем больше думаешь об этом деле, тем загадочнее оно кажется. Как эти два человека Если их действительно было двое, попали в пустой дом. Куда подевался извозчик, который привез их? Как мог один человек уговорить другого принять яд? Откуда взялась кровь? С какой целью совершено убийство, если ограбление исключается? Как попало туда женское обручальное кольцо и главное — «Зачем второй мужчина, прежде чем скрыться?» — написал немецкое слово «Раш». «Признаюсь, я не вижу никакой возможности совместить все эти факты». Мой компаньон одобрительно улыбнулся. «Вы очень сжато и точно подытожили все сложности». Многое в этом деле пока и впрямь остается смутным, хотя основные факты мне совершенно ясны. Что же касается открытия бедолаги Лестрейда, то это была всего лишь намеренная попытка направить полицию по ложному следу, заставив ее искать связь с поборниками социализма и их тайными обществами. Надпись сделана не немцем. Если вы заметили буква А стилизовано под готический шрифт, между тем, как настоящий немец, несомненно, написал бы просто латинскую букву. Отсюда вывод. Мы имеем дело не с немцем, а с неумелым, переигрывающим имитатором. Все это просто уловка, призванная увести следствие в сторону. Больше я вам ничего не расскажу, доктор. Вы же знаете, и фокусник утрачивает доверие публике, как только разоблачает свои трюки, и если я полностью раскрою перед вами секреты своего метода, вы сочтете меня, в конце концов, самой заурядной личностью». «Вот этого не будет никогда», — горячо заверил я Холмса. «Вы превратили расследование преступлений в почти точную науку, и отныне...» Это открытие будет вечно служить людям. Мой компаньон самодовольно зарделся от моих слов и той серьезности, с какой я произнес их. Я уже имел случай заметить, что он был неравнодушен к лести, касающейся его искусства, как девушка комплиментом по поводу ее красоты. — Я еще кое-что скажу вам, — добавил Холмс. Лакированные туфли и тупоносые ботинки прибыли в одном кэбби и по дорожке проследовали вместе вполне дружелюбно, рука об руку, так сказать. Оказавшись внутри, они расхаживали по комнате, точнее, лакированные туфли стояли на месте, а расхаживали тупоносые ботинки. Все это я прочел по следам на пыльном полу. Увидел я также и то, что мало-помалу тот, кто был в ботинках, все более распалялся. Об этом свидетельствует увеличивающаяся длина шагов. Он все время что-то говорил, несомненно, взвинчивая себя до состояния бешенства. Потом случилась трагедия. «Ну, вот я рассказал вам все, что знаю сам, остальное пока лишь...» «Догадки и спекуляции. Тем не менее, для работы у нас есть прочная основа. С нее можно начинать. А теперь нужно поторопиться, потому что я хочу успеть на концерт оркестра «Халле». Сегодня с ним играет Норман Неруда». Этот разговор происходил, пока наш Кэп тащился по длинной веренице подозрительных грязных улиц и мрачных переулков. Заехав в самый сомнительный и мрачный из них, наш извозчик внезапно остановил лошадь. "Одликорт там", он указал на узкую щель между мертвенно-серыми кирпичными стенами. "Я буду ждать вас здесь". Назвать Одликорт привлекательным районом ни у кого бы не повернулся язык. Узкий проход вывел нас в четырехугольный двор, вымощенный плетником и окруженной жалкими хибарами. Пройдя между стайками грязных ребятишек, поднырнув под веревки, на которых сушилось выльнившее белье, мы добрались, наконец, до номера сорок шестого. На его двери красовалась маленькая медная табличка с выгравированной на ней фамилией — Ренс. Как выяснилось, констебль спал. Нас проводили в крохотную гостиную и попросили подождать. Констебль появился довольно скоро, но явно раздосадованный тем, что нарушили его покой. «Я уже все доложил в участке», — сказал он. Холмс достал из кармана пол Саверена и многозначительно повертел его в пальцах. «Нам хотелось бы услышать это непосредственно из ваших уст». — Буду рад сообщить вам все, что смогу, — констебль не сводил взгляда с блестящего золотого кружка. — Пожалуйста, расскажите все по порядку.